Глава двадцать седьмая. Прорыв. Резким движением схватив флакон с экстрактом, Кай широко улыбнулся. Ёмкость уцелела, а парень успел вовремя возобновить подпитку концентрата зелья своей ки, дабы то продолжало насыщаться. Ибо, как он помнил, если разорвать эту связь более чем на минуту, время, требуемое для завершения процесса настаивания, будет увеличиваться на сутки. Теперь же он наконец смог разобраться с собственным падением в глубь мрачной расщелины. Длилось оно практически полминуты, и за это время Кай естественно смог ощутить нарастающий уровень плотности злой энергии. Но, к счастью, благодаря возможности контролировать внешнюю силу, юноша все еще мог спокойно находиться в таких условиях, при которых другие члены экспедиции должны были потерять сознание или получить душевную травму. И если домыслы парня были верны, то прямо сейчас он приближался к источнику этой силы. Усилием воли, изъяв клинок водной глади из пространственного кольца и обвив его энергией меча, Кай с силой вонзил оружие в каменные стены пропасти. Инерция ощутимо дернула юношу вниз, однако на его закаленное тело это никак не повлияло. Разрезав скалу на добрый десяток метров, он наконец остановился повиснув на оружии. Почти сразу Кай услышал звук удара громадной туши мертвого паука о землю. Значит, дно этой расщелины было не так уж и далеко. Поэтому, не остановись он сейчас, то мог бы попрощаться с жизнью. Все-таки даже со своими параметрами Кай не мог позволить себе безопасное падение с подобной высоты. Взглянув вниз, он увидел легкое свечение, освещающее пятно оставшиеся от разбившегося тела твари. По прикидкам Кая, до дна оставалось не более двадцати метров. С другой стороны, переведя взгляд вверх, он ничего дельного так и не увидел. Пролетев так далеко, юноша даже не слышал шума боя, еще недавно доносившегося до его ушей. В итоге получалось, что у Кая оставался лишь один выход — спуститься вниз, чем он, собственно, и занялся. Сам спуск занял всего пару минут, и парень, наконец, ступил на твердую поверхность. Осмотрев себя, юноша чертыхнулся. Вся его одежда и даже волосы были заляпаны останками монстров. «Черт!» — скривился он, а затем, шлепая промокшей в крови пауков обувью, зашагал дальше. Он опять оказался в какой-то пещере. «Да что это за место такое?» Площадь всех этих подземных тоннелей и пещер даже больше древнего подземного города в Кальтии. Неужели это все личинки постарались? И насколько же глубоко я тогда нахожусь? По ощущениям вроде не очень глубоко, но все же... Внезапно Кайн осторожился и замедлил шаг. Кажется, я был прав. Уровень злой энергии растет и растет. Любопытно, что же там такое? Осознав, что из оставшей слишком плотной негативной силы он более не может нормально ориентироваться при помощи энергетического зрения, Кай немного поколебался, но все-таки решил рискнуть. Вытянув левую ладонь, он моментально сплел из нити энергии простоватую структуру, выученную в библиотеке секты. Данная техника не требовала словесной активации, поэтому, когда контур замкнулся, над кистью парня появился яркий шарик света, который моментально осветил большую часть окружающего пространства. И это заставило Кая тут же принять боевую стойку, в правую ладонь призвать клинок, а в левую шар света повис в воздухе, привязанный несколькими нитями энергии Каури парня зеленоватую пилюлю, кою он немедленно закинул в рот. Силы парня стали стремительно восстанавливаться, хлынув бурным потоком в его истощенное недавним боем тело. Причиной столь неожиданной перемены оказалась та мерзость, которую Кай наконец смог увидеть, а именно сотни и даже тысячи белоснежных коконов, расположившихся на стенах и потолке. Как только их осветила техника парня, стали заметны отвратительные небольшие тела внутри коконов. Кая заколотила мелкая дрожь. Юноша не хотел себе признаваться, но еще в прошлой жизни он имел довольно-таки сильное отвращение к этому типу членистоногих. «Кажется, у этих тел пока нет душ. Вероятнее всего, они еще растут, так что можешь не опасаться их вылупления» прокомментировал Рун-Тан. «Это обнадеживает», — вздохнул Кай, не спеша убрать клинок. «Тогда интересно, кто же сделал такую огромную кладку?» На этот раз древний дух отмолчался. Дальше Кай двигался, ориентируясь на возрастание плотности энергии, направляясь к предполагаемому источнику. Странная жажда приключений и азарт найти что-то ценное вели его». И хотя его могла поджидать опасность, парень считал, что в случае чего он сможет быстро уйти с помощью техники пяти невесомых шагов. Да и к тому же, возможно, именно у источника подобной силы найдется ответ, как же выбраться из этого подземелья. «Да что же это такое?» — гневно прошептал Кай, взглянув себе под ноги. «Что с этим полом? Это точно не камень!» Присев, он приложил ладонь к поверхности. Она оказалась шершавой и слегка упругой. «Парень!» — серьезно произнес Рунтан. «Похоже, это чья-то кожа». «В смысле?» — растерялся Кай, одернув ладонь от пола. «В прямом. Я более чем уверен, что ты стоишь на гигантском трупе какого-то монстра». Парню понадобилось пара секунд, чтобы осмыслить сказанное. «Погоди, погоди! Ты хочешь сказать?» Сполошился он, но юноши перебили. «Да, я считаю, что вся эта пещера, а, возможно, даже само подземелье, стоит на останках какого-то очень большого существа». «И ты так просто об этом говоришь?» Почему-то уже вслух пробормотал шокированный парень. «Просто я видел и подобное в свое время», — хмыкнул Рунтан. «Развиваясь, некоторые монстры еще продолжают расти. А представь! «Чего можно достичь на высоких ступенях?» М «Да...» Дальнейший путь Кай продолжил с ощущением, что он будто какой-то паразит, топчет тело непомерных размеров твари. А еще Кай думал о том, кто же мог убить такое гигантское существо. Однако в какой-то момент все эти мысли испарились. Парень вдруг ощутил витающие рядом отголоски законов меча. То, что он почувствовал походило на пребывание в тренировочной зоне секты, кладбище оружия, в стенах которого ему удалось познать закон скорости. Вот только существовало значительное отличие. Здешние законы меча стояли совсем на ином уровне по сравнению с наследием секты упавшей звезды. И, конечно же, направление, откуда наносилось их веяние, полностью совпадало с предполагаемым источником злой энергии. И через пять минут аккуратного подкрадывания Кай наконец-таки смог увидеть сам источник. Им оказалась очень длинная, но узкая расщелина. Так юноша подумал изначально. Но приглядевшись, понял, что это никакая не расщелина. Источником злой энергии являлась самая настоящая рана на теле давным-давно сдохнувшего гигантского существа. Однако не это потрясло Кая аж до мурашек. Ведь кроме самой раны здесь находились три невероятных предмета, заставивших парня вспомнить такое позабытое чувство, как алчность. Меч расколотого солнца. Ранг. Золотой. Качество. Пиковое. Особенность. Активная способность. Раскол солнца. Особенность. Активная способность. Целительный поток. Особенность. Благодаря особому материалу клинка он способен поглощать и использовать энергию света. Особенность. Клинок восстанавливает силы владельца при соприкосновении, используя накопленную энергию. Пылающее пространственное кольцо. Ранг. Золотой. Качество. Пиковое. Особенность. Пассивная способность. Великое сжатое пространство. особенность. При сторонней попытке стереть метку владельца, кольцо атакует душу взломщика призрачным пламенем. Мрачно-серый фрукт – кинкацу. Ранг – золотой. Качество – низкое. Описание. Духовный фрукт вырос на плоти могущественного существа на протяжении более тысячи лет, впитывая законы меча, энергию меча и темную жизненную силу погибшего монстра. Рассмотрев все три объекта, Кай разве что слюни не начал пускать. Он стоял на холме, в сотни метров от этих сокровищ, уровень качества которых ему подсказал Рунтан. Ближе всего находился духовный фрукт, к которому парень направился в первую очередь. На самом деле, хотя оно и называлось фруктом, но больше походило на некую ягоду, да и росло из земли. Выглядело же совсем неприметно, И, как гласило его название, действительно было мрачно, скорее даже грязно серого цвета. И подозревал Кай, что именно такая окраска и невзрачный внешний вид позволяли фрукту избегать лишнего внимания, которое раскрыло бы его ценность, дав системную подсказку. Благодаря энергетическому зрению с Каем подобное не сработало. Что же касалось меча и кольца, то те находились подальше, и на них не было совсем никаких меток владельца, особых техник печатей, которые воины ставили на предмет, не позволяя кому-то еще применять способности помеченных вещей. Совсем недавно Кай тоже поставил метку владельца на каждый важный для себя предмет. Тем не менее, подобные предосторожности не являлись идеальными, так как, обладая силой больше, чем у создателя метки, можно было стереть ее. Введомомость желанием получить столь невероятные даже в рамках хаалькеи предметы, кай едва сдерживал себя в руках, двигаясь не быстро и осторожно. Шагая к духовному фрукту парень то и дело кидал взгляд на кольцо и меч, источник немыслимых законов. Эти два сокровища манили парня не меньше чем фрукт золотистый и изысканный клинок торчал из глубокой смертельной раны на теле монстра а переливающееся оранжевым кольцо валялось в метре от оружия, чуть левее. И Кай подозревал, что в огромном внутреннем пространстве кольца найдется место и другим сокровищам – зельям, пилюлям, элементам брони и, самое главное, техникам. И даже трудно представить, какого же уровня они должны быть у человека, некогда обладавшего таким кольцом и мечом. Вероятнее, именно этот великий мастер и был тем, кто прикончил огромного монстра. Возможно, ценою собственной жизни. Радуясь, словно маленький ребенок подарком на Новый год, парень, в конце концов, приблизился к духовному фрукту. Но когда Кая очутился в шаге от желанной цели, от вожделенной ягоды, поднялась волна энергии меча и рассеялась, отраженная воином. Как юноша понял, только что активировалась защита способности духовного фрукта. Все-таки, прожив более тысячи лет и впитав такое количество энергии и законов, растение обязательно должно было эволюционировать, создав способ для защиты. Про подобное Кай читал в библиотеке секты, но было и кое-что сильно удивившее парня, а конкретно он не мог взять под контроль выплеснутую фруктом энергию, и такое могло произойти только в одном случае сила содержала в себе волю своего хозяина лишь при таких условиях кай не мог подчинять энергию невероятно восторгался парень значит у этого растения какая никакая но все же собственная воля как такое вообще возможно мысли парня прервал неожиданный и оглушительный писк напоминающий отчаянный крик ту сторону Вдруг завопил Рунтан. Кай тоже успел ощутить смертельную угрозу, откуда-то справа. На одних рефлексах, немедленней секунды, парень использовал шаг отступления, рывком перенесши его на пару десятков шагов назад. Но в самый последний момент юноше все же удалось сорвать духовный фрукт, который тут же отправился в пространственное кольцо. Мгновение спустя, в том месте, где Кай только что стоял, Произошло нечто необъяснимое. По сути, парень даже ничего не увидел. Лишь в энергетическом спектре он успел заметить промелькнувшее нечто, похожее на порыв ветра. Мазнув взглядом влево, Кай покрылся мурашками. Тот холм, с которого он рассматривал сокровища, более не существовал. Он испарился. Теперь тут мерцали остатки невероятно сложных законов меча. Эхо уничтоживший холм атаки. «Замри и постарайся не двигаться, пока я не разрешу!» — приказал узник души, и Кай мгновенно повиновался. Юноша даже дыхание задержал. Минуту спустя, тяжело вздохнув, Рунтант заговорил. «Все, теперь можешь шевелиться, но резких движений постарайся не совершать. Ах, да! И взгляни направо!» Кай медленно повернул голову и снова замер. Теперь он смог увидеть того, кто атаковал его столь невероятной мощью. Это был темноволосый, короткостриженный мужчина лет тридцати, облаченный в сверкающие золотистые доспехи. Лица его Кай так и не смог разглядеть, как бы ни старался. Оно было каким-то расплывчатым и нечетким. Устроился этот мужчина аккурат между драгоценным клинком и не менее важным пространственным кольцом. А еще этот воин мерцал, становился то полупрозрачным, то вновь обретая краски. А качество и количество рассеивающихся по округе законов меча лишь увеличивались. Это Кай ощутил отчетливо, чего нельзя было сказать о самом незнакомце. Его парень не то что не ощущал но даже в энергетическом спектре не видел. При активированной способности там различалось лишь облако из громадного скопления различных законов и видов энергии. И пока парень как вкопанный таращился на таинственную фигуру, та тоже стояла неподвижно, глядя в сторону, где недавно находился Кай. «Что... кто это?» — даже в мыслях парень говорил шепотом. «Для начала можешь так не трястись, он тебя не видит. Этот парень, в принципе, и видеть-то не может. Он ориентируется лишь на души. Я скрыл тебя, так что он знает, что ты тут, но не может найти». Немного успокоил Кая Рунтан. «А вообще-то это тень. Воспоминания мастера о том, что он здесь умер. Его эмоции, остатки души, энергии и законов. Все это слилось и перемешалось, сотворив после его смерти полуразумное существо, которое зовется Тенью. Подобные ему руководствуются предсмертными желаниями, а этот, видимо, хотел выжить. «Я так понимаю, это не похоже на твое существование в той комнате в виде души?» «Абсолютно. Я все еще жив, имею сознание, желание, волю». Душа же умершего здесь мастера уже давно отправилась в мир мертвых. А тень — это то, что возникло после этого. Она не имеет сознания и руководствуется лишь последним желанием. Хотя не совсем так. Еще немного зависит от силы погибшего мастера. Поэтому может оказаться и так, что его тень будет даже разумна, будь то полноценный человек. Но это точно не наш случай. А еще те не имеет оболочки, поэтому ей, как и душам, она требуется обязательно. Это привязано к золотистому мечу и не может отойти от него дальше нескольких метров. Надеюсь на это, хотя, судя по его атаке, ему и двигаться-то не нужно. Это какой же силой должен был он обладать при жизни, чтобы так палить? Да и про тени эти. Никогда даже упоминаний о чем-то подобном не встречал. Услышав мысли парня рунтан расхохотался ну конечно не встречал в вашей захолустной империи небось даже и не знает о таких ступенях съехидничал древний дух на самом деле что меня так удивляет думаю не ошибусь, если скажу, что при жизни он достиг пика ступени элементалиста это если что следующая ступень после заклинателя и в таком случае... Этот парень точно был гением среди гениев, иначе бы он просто сдох тут. Все-таки это большая редкость, что кто-то смог породить после своей смерти тень, будучи всего лишь на ступени элементалиста. Обычно это присуще лишь мастерам следующих ступеней. Получив развернутый ответ, Кайни надолго замолчал. Действительно, он никогда прежде даже не слышал упоминания о такой ступени, как элементалист. Естественно, парень осознавал, что заклинатель — это не последняя ступень, но о том, как зовется следующее, даже не догадывался. А ведь именно к ней желали прорваться такие люди, как мастер секты Майо и нынешний император Сигурд. Однако, видимо, даже они не знали, как стать элементалистом. Неужели их империя и в самом деле настолько отстала в области боевых искусств? — Значит, я теперь могу двигаться? — уточнил Кай. — Это сильно истощает тебя? Ну, я про сокрытие. — Да, можешь, — твердо произнес Рунтан. — И нет, не сильно. Это одно из простейших умений для мастера душ. — И сколько ты так протянешь? — решившись, парень наконец сделал шаг. Как и ожидалось, тень даже не заметила этого. «Все зависит от твоих движений. Если вообще не будешь двигаться, то хоть несколько месяцев могу скрывать твою душу». Кай призадумался, продолжая медленно двигаться к клинку расколотого солнца. Кажется, у него возник очередной сумасбродный план. «Кстати, ты сказал, что его желание — это желание выжить. Но как ты узнал? Угадал?» «А что тут угадывать? Просто сопоставил факты и все. Ты просто вспомни, где находишься и что тут происходило с вашей экспедицией. Тень использовала различные способы от ловушек до монстров, чтобы убить вас. А нужно ей это для того, чтобы собирать силу душ для продления собственного существования». К сожалению, эта тень даже не догадывается, что подобные действия практически не увеличивают ее срок жизни, а просто восстанавливают силы, и то лишь часть. А ты почему так не делал до нашей встречи? Это глупо и бессмысленно. Я и так потратил очень много энергии и души, чтобы продлить свой сон, а тратить еще и на поглощение силы каких-то слабаков Ты хоть представляешь, сколько нужно энергии моей развитой душе и сколько можно найти у людей или монстров в этой империи? Слишком невыгодно. Хотя именно этим и занимается эта тень. Кстати, парень, у меня для тебя хорошая новость. «А — А? — удивил Сакай. «Какая — Какая? Экстракт зелья спокойной закалки наконец настоялся и пропитался твоей силой. Теперь он готов. Парень остановился в нескольких метрах от тени, и на его лице расцвела улыбка. — Как близко я могу подобраться к мечу? — поинтересовался Кай. — Если будешь ближе, чем метра три, то, думаю, он сможет тебя учуять. Арунтан сразу разгадал замысел юноши. — Двигайся по чуть-чуть и следи за его реакцией. Кивнув, парень так и поступил. Делая маленькие шажки, он уже через десяток минут смог обнаружить ту невидимую границу, за которой тень что-то чуяла. «Значит, дальше слишком опасно». Моментально сделав маленький шажок назад, вновь оставляя тень в неведении по поводу его местонахождения, юноша сел в позу лотоса и достал из кармана флакон с зельем. «Ты уверен?» Да. Хоть это и выглядит безумно, но это лучшее из известных мне мест для того, чтобы культивировать. Изначально Кай планировал нечто похожее. Он знал, что во время закалки, в ближайшие к прорыву на новый уровень часы, сознание человека становится невероятно чувствительным к восприятию законов. И потому, когда воины ощущали, что уже близки к завершению, то они отправлялись в места, подобные кладбищу оружия, чтобы как можно эффективнее использовать свой прорыв. Вот только место, где Кай сейчас находился, на несколько порядков превосходило кладбище оружия. Законы меча, оставленные многочисленными старейшинами прошлого в той тренировочной зоне, не шли ни в какое сравнение с теми, которые исходили от тени и его оружия. «Хорошо, тогда я постараюсь, чтобы тебя ни за что не заметила тень». — ответил Рунтан. — Но буду изредка напоминать ему, что здесь еще кто-то есть. Кай кивнул. Его глаза блестели. Древний дух верно рассудил. Ведь качество и мощь излучаемых законов меча стали гораздо выше, именно когда появилась тень. И именно поэтому будет неприятно, если отблеск некогда великого мастера вернется в свой сосуд, снизив уровень законов. — Я начинаю объявил Кай. Откупорив флакон, наконец пропитавшегося его силой зелья, юноша без промедления прокинул содержимое себе в рот. Горячая и вязкая жидкость, покинув свою особую емкость, стала тут же терять всю полезную энергию. Вот только Кай не дал ей ни единого шанса. Моментально среагировав, он начал брать под контроль испаряющуюся из вещества силу которая хотела поскорее улетучиться и раствориться во внешней энергии. Зелья не имели такого взрывного эффекта, как пилюли. Оттого даже не шибко талантливые в контроле энергии воины могли поглотить подобную энергию целиком, а значит, Каю не требовалось прилагать особых усилий. Больше концентрации уходило не на то, а на защиту от невероятно плотной злой энергии, которая могла мгновенно превратить любого, чей дух окажется слабым, в безвольную оболочку, говоря простыми словами, в овощ. Взяв под контроль энергию зелья, Кай филигранно, но быстро, пока сила не начинала всасываться, стал распределять ее по требуемым участкам. Благодаря заученным ранее наставлениям Рунтана, Юноша знал все нужные для закалки сенсорных органов места, о некоторых из которых даже не ведали мастера империи. Области глаз, ушного аппарата, носовая полость, ротовая полость, тысячи мельчайших участков всего тела, в коих расположились рецепторы самотосенсорной системы, осязания и не только. Все это наполнилось особой концентрированной силой зелья спокойной закалки. Однако на них ушла лишь половина энергии, другая же половина направилась к столь чувствительным участкам тела, как таламус, мозговой ствол и некоторым другим частям головного и спинного мозга, отвечающим за фильтрацию и обработку сенсорной информации. Именно благодаря закалке этих областей в будущем Кай сможет начать полномасштабное усиление спинного, а затем и головного мозга ведь даже при использовании зелья имелся шанс повредить эти места. Однако, усилив заранее некоторые части центральной нервной системы, связанные с сенсорными органами, воин даст этим областям подготовиться к встрече с энергией, так как закаленные участки будут благоприятно воздействовать на все остальные. Кстати, именно по этой причине Кань не мог усиливать все и сразу а должен был, как и остальные, идти по порядку. Наконец энергия зелья впиталась, укрепив требуемые для закалки сенсорных органов области, после чего Кай мог начинать. В ладони у него уже покоился сорванный недавно духовный фрукт, который юноша тут же и съел. Следом в теле Кая произошел настолько мощный взрыв энергии, что юноша выгнула дугой, а на коже появились многочисленные трещины. Сила духовного фрукта золотого ранга, копившаяся здесь веками, неистово бушевала внутри, пытаясь пробить себе выход наружу, атакуя все подряд. Изо рта парня хлынула кровь, моментально кинула в жар, а разум затопило болью. Тело уровня закалки разума не было готово к поглощению сокровища золотого ранга. Юношу спасал лишь высокий уровень регенерации, дарованной линией крови. Но даже это не поколебало Кая, который продолжал подчинять себе колоссальную энергию духовного фрукта. Похоже, он действительно перестарался. Желая заполучить впитанные растением законы меча, парень никак не ожидал настолько огромных запасов силы. Ее было так много, что юноша не знал, куда деть излишки. А они точно будут, потому как для прорыва на новую ступень понадобится гораздо меньше энергии, что имеется сейчас. А Вот только и выпускать лишнее тоже не хотелось. В итоге решение проблемы пришло с неожиданной стороны. Внимание! Зафиксирован контакт со сверхплотной энергией. Пробуждение спящей крови. Прогресс. 28%. Пробуждение спящей крови. Прогресс. 29%. Пробуждение спящей крови. Прогресс 30 процентов. Пробуждение спящей крови. Прогресс 31 процент. Пробуждение спящей крови. Прогресс 98 процентов. Пробуждение спящей крови. Прогресс 99 процентов. Пробуждение спящей крови. Прогресс 100 процентов. Достигнуто полное пробуждение спящей крови. Спящая кровь преобразуется в линию крови. Линия крови дарует носителю две способности. Скрытая способность требуется познание. Скрытая способность требуется познание. На Кая нахлынула волна резкого и неожиданного могущества, словно он только что сбросил тяжеленные оковы, которые носил всю жизнь. Вслед за этим все его ранения, полученные от бушующей энергии, моментально исцелились. 90% силы духовного фрукта оказалось затрачено на активацию линии крови. Однако даже оставшееся количество энергии с избытком хватило для продолжения прорыва. Тем более ничто не мешало Каю заниматься закалкой. Уже подконтрольная ему сила фрукта, кинкацу, стало равномерно распределяться по укрепленным зельям участкам тела. Тем не менее, быстро этот процесс пройти не мог. Для полной закалки сенсорных органов требовалось огромное количество энергии, и она у Кая была. Вот только организм не мог впитать такое количество сразу. Требовалось время. Много времени. И пока продолжался этот однообразный, но крайне важный процесс, Кай должен был поддерживать концентрацию дабы распределенная энергия никуда не сместилась. Поэтому юноша решил частично погрузиться в мир своей души. Таким образом, у него осталась лишь минимальная связь с телом и концентрация парня лишь увеличилась. Кай впал в отрешенное состояние. Ничто мирское его более не тревожило, и он мог спокойно совершать закалку, параллельно созерцая невероятные законы меча, излучаемые тенью и ее клинком и законы меча, который впитал духовный фрукт за тысячу лет, и которые теперь хранились внутри самого парня. Шли дни. Фигура статного юноши, расположившегося неподалеку от неподвижной тени, будь то статуя, продолжала сидеть в позе лотоса, совсем не шевелясь. Находясь в глубокой медитации, Кай позабыл о времени. А тем временем в лабиринтах подземелья другие участники экспедиции неистово боролись за свою жизнь. Кай без устали продолжал свое развитие. И вот спустя более чем 50 дней после начала закалки в логах появилось несколько системных сообщений. Достигнута ступень закалки разума. Достигнут уровень закалки сенсорных органов. Таким образом, за столь короткий срок юноша сумел не только взобраться на ступень закалки разума, но и, используя излишки энергии, насытить ею все тело ибо вновь увеличился предел закалки после пробуждения спящей крови на 100%, даровав Каю возможность закалить все уровни закалки тела втрое больше, чем обычно. Это и объясняло такую феноменальную скорость впитывания энергии телом. Вот только… Даже после этого Кай и не подумал заканчивать медитацию. На самом деле он даже не знал, что уже достиг новой ступени, так как оказался увлечен кое-чем иным. И после завершения закалки юноша окончательно утратил связь с реальностью, хотя подсознание и продолжало защищать его от злой энергии, погрузившись в эфемерный мир мистических законов. Можно было сказать, что на парня вновь снизошло просветление которая позволила ему с пятикратным усилением познавать тайны мироздания, и на этот раз Кай собирался реализовать его максимально эффективно. Так продолжалось еще очень долго, пока в какой-то момент юноша вдруг не осознал, что достиг своего предела. Кай усвоил и познал многое, но делать это бесконечно не был способен никто, иначе можно было утратить разум, растворившись в мире законов. К тому же тень — это не оригинал, поэтому и законы тени значительно уступали великому мастеру, погибшему здесь. Таким образом, юноша пришел к заключению, что больше ему здесь делать нечего, он извлек максимум. Медленно покинув медитативное состояние, Кай, наконец, открыл глаза. Проверив системное время, он понял, что прошло уже 72 дня с того момента, как он начал свой прорыв. А заглянув в список системных сообщений, парень не смог не улыбнуться. Заметив строчки о переходе на новую ступень, он опустил взгляд ниже, и его улыбка стала шире. Внимание! Освоен закон пути меча. Закон силы. Освоен закон пути меча. Закон прочности. Освоен закон пути меча. Закон рассечения. Освоен закон пути меча закон пронзания. Освоен закон пути меча, закон намерения. Внимание! Вследствие множества благоприятных факторов, а также успешного завершенного малого просветления, носителю удалось создать собственную технику. Создана техника высвобождения клинков. Ранг – золотой. Качество – низкое. Впервые поднявшись на ноги за более чем два месяца, юноша чувствовал себя просто прекрасно. А вот что касалось органов его чувств, то они на самом деле вышли на новый уровень. У него теперь появился слух, позволяющий услышать биение сердец растущих в коконах пауков, ближайшие из которых расположились не менее чем сотни шагов от парня. Появилось обоняние, дарующее возможность учуять и различить сотни разнообразных запахов, не ощущавшихся каем ранее здесь. И одним из них оказался только-только зародившийся смрад гниения гигантского монстра, чей труп лишь недавно начал разлагаться, потеряв практически всю энергию, на что ушло аж два тысячелетия. Осязание парня также поднялось на новую ступень, дав ему недоступный доселе уровень контроля над телом. Будь то руки или ноги, каждая мышца в теле Кая ощущалась по-иному. Он чувствовал, что может идеально контролировать их. Кроме того, улучшилось и восприятие окружения. Так, например, прямо сейчас юноша через стопы ощущал отголоски движения десятков монстров-личинок, которые буквально плавали в теле мертвого монстра внизу. Теперь-то становилось понятно, откуда они взялись. Но и вершина данной закалки — зрение. Отныне различить мельчайшие детали наподобие крохотных пор на коже погибшего монстра в сотнях метрах от себя было плевым делом для Кая. То же самое касалось и возможности видеть, будь-то при свете солнца находясь при этом в потемках, если присутствовал хоть небольшой источник даже слабого света. Но самым неожиданным оказалось то, что теперь энергетическое зрение и обычное слились в одно, расширяя рамки видимого. К сожалению, про изменения вкусовых рецепторов Кай пока ничего не мог сказать, но это пока. Итак, новый уровень развития дал ему поистине полезнейшие усилия. Ведь теперь, получив модернизированные органы чувств, он получал из окружения куда больше полезной информации, способной спасти ему жизнь в определенных ситуациях. А вдобавок, улучшив собственное осязание, Кай, как, впрочем, и воины подобного ему уровня, получил полный контроль над своим телом, что позволяло использовать его максимально эффективно. Ведь если раньше он мог применять свои параметры скорости и мощи лишь на 80%, то теперь ему стали доступны все 100%. И вдобавок ко всему, парень теперь мог регулировать уровень собственного восприятия, будь то зрение, слух, обоняние, вкус или тактильные ощущения, а также фильтровать все лишнее на более качественном уровне. Кай посмотрел на свою ладонь. Подмечая тысячи мелких, новых для себя деталей, он одновременно видел ее как в энергетическом плане, так и в обычном. Секунда, и усилием воли юноше удалось призвать все осознанные им законы. Они, словно маленькие букашки, зароились рядом с рукой. Сейчас в голове парня хранилось знание, понимание того, как правильно использовать эти законы в отдельности друг от друга, и знание о том, каким образом можно сложить все семь усвоенных им законов и влить в них энергию меча, дабы затем сотворить технику золотого ранга. Именно в этот момент Кай понял, что любая техника золотого ранга должна целиком состоять из всех законов слышащего и подпитываться энергией нужного элемента. И становилось ясно, почему в Алькее нет подобных техник, сколько людей, как и он, смогли постичь все законы уровня слышащего. Несколько сотен? Ну, пускай даже тысяча. Вот только вряд ли кому-то из них, так же как Каю, повезло наткнуться на столь невероятный источник законов, как место гибели великого мастера ступени элементалиста пиковой стадии. По сути, только Кай мог выжить столько времени в таком опасном месте, в котором даже пиковый заклинатель смог сгинуть через несколько дней, при условии, что тень его не заметит. Вот и получилось, что мастера, освоившие те же законы, что и Кай, по крупицам собирали свое понимание десятилетиями. И когда они завершали этот путь, то уже точно не были молодыми. К тому моменту их талант был истрачен, что кардинально уменьшало их шансы получить просветление а затем и успешно суметь сформировать собственную технику из законов. Только невероятно редкостный случай, в котором совпало бы множество факторов, мог позволить совершить это. «Мы должны уходить!» — послышался голос Рунтана. Пока Кай медитировал, древний дух потратил куда больше сил, чем мог предположить, и несколько раз даже был близок к тому, чтобы утратить контроль над невидимостью, защищавшей Кая от тени. Парень кивнул, бросив последний взгляд на меч расколотого солнца и пылающее пространственное кольцо, он печально вздохнул. Вот они, два несравненных сокровища пикового качества, прямо перед его носом, но он так и не сможет их забрать. Как жаль. В будущем он обязательно должен вернуться сюда, когда достигнет нужного уровня силы. Отвернувшись, юноша зашагал прочь, открыв меню параметров. Параметры: возраст шестнадцать, раса человек, статус смертный, ступень закалка разума, уровень закалка сенсорных органов, характеристики: мощь сорок пять целых пятьдесят четыре сотых, скорость сорок пять шесть выносливость сорок семь целых одна стойкость пятьдесят восемь целых сорок девять сотых, ментал двадцать восемь целых тридцать девять сотых энергия шестьдесят три целых семьдесят пять сот свободные ноль способности техники низшего ранга смотреть техники земного ранга смотреть техника в клинков ранг золотой качество низкое законы путь меча слышащий закон отражения закон скорости закон Силы. Закон прочности. Закон рассечения. Закон пронзания. Закон намерения. Особенности и экипировка. Линия крови. Прогресс 100%. Скрытая способность. Требуется познание. Скрытая способность. Требуется познание. Призрачная татуировка инь-ян. Прогресс заблокирована. Клятва, данная Рунтаном Шаквиром, возможно отказаться. Меч водной глади. Ранг: серебряный. Качество: пиковое. Кровавый меч угнетения. Ранг: серебряный. Качество: высокое. Пространственное кольцо. Ранг: серебряный. Качество: высокое. Достижение: Великий рост. 7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 Время выполнения – 9999 лет.